в т о р а я Пока происходили эти события, дела United Magazines неуклонно улучшались. Уже к концу первого года Юджин справился со многими трудностями, как в рекламе, так и в издательском деле, и теперь они больше не беспокоили его. А к концу второго года предприятие было, можно сказать, на верном пути к расцвету. ю р ж е н приобрел в издательстве такое большое влияние, что в огромном доме, где работало свыше тысячи человек, все знали его в лицо. Перед ним лебезили и р а с с т и л а л и с ь почти так же, как перед Колфаксом и Уайтом, хотя последний по мере того, как улучшалось общее положение дел, становился все более властной и внушительной фигурой. Этот человек, получавший 25 т ы с я ч в год и имевший звание вице-президента, боялся, как бы новый директор не забрал себе всю власть. Его крайне раздражала самоуверенность ю р ж и н а так как тому действительно не доставало так-то, и вместо того, чтобы держаться скромно, он склонен был подчеркивать свои заслуги. Он то и дело сообщал Колфаксу. о своих новых успехах, не смущаясь присутствием Уайта, которого попросту не замечал. То он заполучил видного автора, то раздобыл новую рукопись для того или иного журнала, то придумал остромный способ улучшения работы отделов или же заключил новый прибыльный контракт на изготовление р е к л а м Стоило ему появиться в кабинете президента, как он становился предметом всеобщего внимания. его хвалили, поздравляли, так как он вел дело энергично, и Колфакс это понимал. Уайт едва переносил его. Ну, какой еще подвиг удалось вам совершить? весело спросил его однажды Колфакс в присутствии Уайта. Он знал, что Юджин, как ребенок, любит похвалу и что над ним можно легко подшутить. Уайт скрыл свое бешенство за притворной улыбкой. Подвигов особенных нет, но х е й с добился договора с консерной компанией Хаммонд. Это значит, что в будущем году и з д а т е л ь с т в о п о л у ч и т лишних 18 д т ы с я ч долларов. Пригодится, не правда ли? Молодчина х е й с Черт возьми Витла, я начинаю думать, что он, пожалуй, больше вашего смыслит в рекламе. Конечно, откопали его вы, никто не отрицает, но этот мало и знает свое дело. Если бы с вами что-нибудь случилось, я непременно удержал бы его у себя. Уайт сделал вид, будто ничего не слышит, но обрадовался и про себя решил оказывать Хейзу покровительство. Уютжина вытянулось лицо, неожиданный интерес к успехам его помощника. В пику ему подействовал на него как ушат холодной воды. Не очень это приятно, когда вам противопоставляют ваших помощников и умоляют вашу собственную роль. Разве не он разыскал всех этих людей и вдохнул жизнь в предприятие? Уж не собирается ли Холфакс отвернуться от него? Ну что ж, невозмутимо ответил он. Что это вы надулись? Как ни чем не бывало, спросил Колфакс. А понимаю. Но я вовсе не в о п р е к вам говорю. Разумеется, вы нашли этого человека. Я только довожу до вашего сведения, что случись с вами что-нибудь, я никогда не отпущу Хейза. ю д ж и н почувствовал в этих словах скрытый намек. Это было равносильно предупреждению, что он не имеет права увольнять Хейза. Колфакс не сказал этого, но такой напрашивался вывод. И ю о р д ж и н вышел из кабинета, думая о том, какой неблагоприятный оборот п р и н и м а е т д е л о Ведь если он будет подбирать т о л к о в ы х работников без права их увольнять, в какое положение попадет он сам, вздумай они повести себя вызывающе? Стоит им только пронюхать... О таком настроении высшего начальства, что вполне возможно благодаря Уайту, и они набросятся на него, как львы на укротителя. Да, все это было весьма неожиданно и неприятно. Надо сказать, что раньше подобная мысль не пришла бы Колфаксу в голову, так как Юрген был его любимцем, но постоянные... Злонамеренные предупреждения и намеки Уайта принесли свои плоды. Успехи, достигнутые Юджином в реорганизации издательства, бесили Уайта. Он считал, что Юджина вознесли не по заслугам, а главное в ущерб другим работникам. Необходимо положить этому конец. к о л ф о к с одно время был так увлечен Юджином, что не уделял должного внимания Уайту. И тот отнюдь не согласен был с этим мириться. Несомненно, человек, который умеет подбирать хороших работников и способен вдохнуть в дело новую жизнь, ценная находка. Но как же насчет него самого Уайта? Он знал, что Колфакс подозрителен и ревнив по натуре. Вряд ли он допустит, чтобы кто-нибудь из служащих затмил его своим авторитетом. До сих пор у Колфакса и не возникало таких опасений, но Уайт решил заранить в него это подозрение и пробудить ревность. Он видел, что хозяин его в общем не питает большого интереса к издательскому делу, хотя познакомившись с ним ближе и убедившись, что он обещает быть доходным, он уже не жалел, что связался с этим делом. Его жене тоже нравилось. что знакомые постоянно расспрашивают о делах издательства, о новых журналах, книгах, художественных альбомах. Правда, издание книг было далеко не таким прибыльным делом, как производство мыла или теплого белья или, скажем, железнодорожные акции, с которыми имя Колфакса было особенно тесно связано. Но зато оно было более почетным, и миссис Колфакс. Хотелось, чтобы издательство находилось в непосредственном ведении ее мужа и делало ему честь. В поисках оружия, которым можно было бы сразить Юджина, Уайт учитывал все это. Он несколько раз осторожно разговаривал с Колфаксом на эту тему и заметил, как у того сразу начинают раздуваться ноздри. Если бы ему удалось заручиться доверием... редакционных работников так, чтобы они при всякой надобности обращались к нему, а не к Юджину. Он потом с помощью Колфакса забрал бы в руки и самого главного директора. Он унизил бы его, сломил, доказал ему, что он Уайт является той силой, которая стоит за троном. Что вы скажете насчет Витлы? спрашивал его иногда Колфакс. И Уайт пользовался всяким удобным случаем, чтобы разжечь хозяйни ревность. Что ж, он способный малый, говорил он, по-видимому, вполне искренне. Каждому ясно, что он недурно управляется со своими отделами. н о вам, по-моему, не следовало бы упускать из виду его честолюбия. Он из тех людей, у которых голова кружится от власти. Не забывайте, что для своего поста Он еще очень молод. Уайт был на восемь лет старше Юджина. Эти художники и литераторы все на один лад. У них нет настоящей практической жилки. Если ими руководить как следует, они могут быть прекрасными помощниками, и вы с ними чего угодно добьетесь. Но повторяю, нужно знать, как с ними обращаться и крепко держать их в руках. Этот парень. Насколько я мог его раскусить, как раз такой человек, какой вам нужен. Он нашел дельных работников и добился, не спорю, кое-каких результатов. Но с него нельзя спускать глаз, а то он способен в один прекрасный день разогнать всех своих людей или же взять да и уйти вместе с ними. На вашем месте я бы этого не допустил. Пускай подбирает служащих. Какие, по вашему мнению, годятся для дела, а уж потом я постарался бы удержать их. Конечно, начальник должен пользоваться авторитетом, но есть все же какие-то границы. Почему вы даёте ему слишком много воли? Колфаксу это мнение казалось искренним и убедительным, и он мысленно отдавал должное проницательности Уайта, так как. При всем своем расположении к Юджину в обществе которого он бывал, Колфакс не вполне доверял ему. Он часто думал, что в Юджине слишком много внешнего блеска и подозревал его в некоторой беспечности и легкомыслии. Под видом помощи Юджину Уайт старался, не вмешиваясь фактически, давать Колфаксу советы, касавшиеся то отдела рекламы.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 стал сильно задумываться над предложением, которое сделал ему к е н н о н Уинфилд, не забывший о молодом издателе после их памятной беседы в доме Уилбрендов на Лонг-Айленде. Уинфилд часто вспоминал о Юджине в связи со своим новым планом, который заключался в том, чтобы на южном побережье Лонг-Айленда, километрах в 35 пяти от Нью-Йорка,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 но не разработал еще проекта, который удовлетворял бы его полностью, и ему пришла мысль, что Юджин мог бы заинтересоваться этим как художник. А, к сожалению, план этот, словно был создан для того, чтобы увлечь Юджина, хотя он и так был занят по горло. Ничто не вдохновляло его так, как художественное сочетание роскоши и красоты. Подобный курорт построенная действительно на широкую ногу с отелями, клубами, павильонами, с участками для застройки, с деревянной или каменной набережной вдоль пляжа, а возможно и с и горным домом, превосходящим Монте-Карло, должен был, как представлялось ю д ж и н у рано или поздно возникнуть в окрестностях Нью-Йорка. Они с Анжелой не раз бывали в таких местах, как Палм-Бич. Олд п о й н Комфорт, Вирджиния, Хот Спрингс, Ньюпорт, Шелтер Айленд, Атлантик Сити и Таксидо. И эти поездки чрезвычайно расширили его представление о том, что такое красота и роскошь. Ему нравилось внутренний отдел к а о т е л я ч е м б е р л е н и Олд п о й н Комфорт и р о й л п о н с и а н ы и Палм Бич. Он с интересом присматривался к отелям в Атлантик-Сити и в других местах, изучая черты новой архитектуры, и мысленно представлял себе участок на побережье Атлантического океана, скажем, близ залива Грейвсайд, где наряду с обширным пляжем имелись бы живописные островки, каналы или речки. Здесь можно было бы построить два-три больших отеля и проложить прекрасную аллею. по новому образцу параллельно берегу. Вокруг постепенно вырос бы великолепный приморский город, в котором земельные участки продавались бы по такой цене, что они были бы доступны только избранным. Он рисовал себе нечто необычайно эффектное, что привлекло бы внимание представителей веселящегося общества, с которыми он недавно познакомился. Надо только оповестить их, что Такое место существует, что оно очень живописно, что стоимость пребывания в нем исключает приток простых смертных, и они тысячами хлынут туда. Самое прибыльное дело — это роскошь. Надо только знать, кому и как преподнести ее, сказал ему однажды Колфакс, и Юджин был с ним согласен. Все, что он видел за последнее время, подтверждало это. Люди н е жалели миллионов для удовлетворения своих прихотей. Ему случалось видеть сады, лужайки, павильоны и беседки, с т о и в ш и е тысячи, сотни тысяч долларов, и при том в таких местах, где некому было ими любоваться. В Сент-Луисе он видел мавзолеи, построенные по образцу индийской гробницы тадж-махал, и окруженные лужайкой, под которой На известной глубине были проложены трубы парового отопления, чтобы там круглый год могли произрастать тропические растения. Ему никогда и не снилось, что наступит день, когда он будет причастен к подобной затее. Но по своему характеру как никто другой способен был ею увлечься. Проект, который у и н ф и л д дружески изложил ему, был довольно прост. у и н ф и л д слышал, что ю д ж е н н е т у р н о зарабатывает, что он получает в год 25 т ы с я ч долларов, если не больше, что у него есть недвижимость и надежные ценные бумаги, и ему пришло в голову, что он, пожалуй, не прочь будет вложить некоторую сумму в какую-нибудь сделку с землей, обещающую со временем большую прибыль. м ы с л и у и н ф и л д а сводилось к следующему. Он организует к о м п а н и ю под названием «Строительная компания Синее море» с капиталом в 10 миллионов долларов, из которых 1200 и л и 300 как основной капитал должны быть депонированы в банке. Исходя из этой наличности, компания выпускает акции на сумму в миллион долларов. Это значит, что всякий Кто вносит 100 долларов, получает три акции основных и две привилегированных по 100 долларов каждая из 8 процентов годовых. Но таким положение останется лишь до тех пор, пока не будет покрыт основной капитал в 200 тысяч долларов. После этого за к а ж д ы е 100 долларов акционер получит только две акции основных. и одну привилегированную, пока компания не будет располагать наличным капиталом в миллион долларов, а затем уж акции начнут котироваться по своей номинальной стоимости или же выше, в зависимости от обстоятельств. На первоначальную сумму в 200 т тысяч долларов предполагалось купить пустующий участок на половину болота, на половину остров. На побережье Атлантического океана в заливе г р е й в с э н т участок принадлежал самому Уинфилду. Здесь на протяжении трех миль тянулся прекрасный песчаный пляж. Это позволяло Уинфилду развязаться с имуществом, с т о и в ш и м тысяч шестьдесят и не находившим покупателя, а в то же время давало ему в новой корпорации прекрасный пай. Чтобы полностью обеспечить свои интересы, он намеревался заложить в банке как самый участок, так и все то, что компания позднее на нем построит. В западном конце участка была красивая бухта, не глубокая, но открывавшая доступ к целому ряду рукавов и лагун, о к р у ж а в ш и х девять островков. Если эти каналы хорошенько расчистить, По ним могут ходить яхты и другие мелкие суда. Попутно Ойнфилду пришло в голову, что ил и песок, вычерпанные из водоемов, можно будет использовать для сушения болот между островками и с у ш е й и получить таким образом ценный участок сухой земли. Оставалось выработать схему застройки. И об этом т о и н ф и л д и хотел поговорить с Юджином.